Жихарь вытащил дубинку и шел, хлопая себя по ладони. Он вспомнил, что именно так делали менты поганые. Колдовали поди по-своему. Убегал вперед принц красный, вернулся принц бледный. «Приготовьтесь, сэр, брат, принять неравный бой!» Жихарь не стал выяснять подробности, кивнул. Через несколько шагов они увидели врага. Необъятная туша словно застряла между скал. Старая замшелая шкура, когтистые передние лапы толщиной с тысячелетний дуб, длиннющая шея, бородатая голова и большие человеческие глаза. Побратимы остановились. «Может, попросим достойного Будемира ослепить чудовище?» «Ну ты прям палач какой-то!» — рассердился жихрь Бросил дубинку, раскрыл руки и заорал, шагая вперед. «Дедушка Святогор!» «А вот и я! Свиделись все-таки!» Он подпрыгнул и повис у чудовища на шее. «Разве не знаешь ты, что в старые годы все бактерии как раз такие были?» «Я слышал немало о великом царе Святогоре и его неслыханной силе», ответил принц, которого все еще пробирала дрожь. «Но всегда полагал его человеком огромного роста». «Чудак ты! Сам суди. «Устоит ли такое тело на двух ногах? Как же ему не подпираться хвостом? А кости старых богатырей ты, поди, видел? Видел? Так что спрашиваешь? Нынче богатырии вот как мы с тобой». «Да, — сказал принц, — возможно. Ведь великий Беовульф тоже был скорее медведь, чем человек. Но вы, кажется, понимаете его речь. Я разбираю лишь отдельные слова, и, по-моему, старик в беде». Да еще в какой беде-то упавшей скалой перешибла самую хребтину Это, как мы и думали, не горы, а древняя богатырская застава Он пришел сюда умирать, как и собирался Думал заснуть спокойно и навсегда, а теперь терпит муку Что мы можем для него сделать? То, что один воин для другого Вот когда меня неизлечимо ранят а я попрошу у тебя последний удар. Откажешь?» Принц смешался. «Можно было бы угостить его сон травой», — соображал богатырь. «Но ведь ее у нас всего ничего, а ему копен десять надо, не меньше». Святогор с хрустом поднял веки и вытолкнул из себя несколько слов, таких же тяжелых и замшелых. Жихарь выслушал его, кивнул, взял побратима за руку и подвел к голове Святогора. «Вот!» — поклонился жихарь и королевичу шею согнул. «Вот мой побратим! Называется королевич Яртур! Мы с ним на крови поклялись делить все пополам!» «Что вы собираетесь с ним делать?» — шепнул принц. «Стой да молчи! Дедушка, ты дохнит в полсилы, чтоб нам не перебрать, сам понимаешь!» Святогор приподнял голову над камнями, приблизил ее к самым лицам побратимов — и фыркнул из ноздрей белесым паром. Запаха у пара не было. «Дыши глубже», — велел жихрь принцу. И Артур все еще ничего не соображал. Они легко взобрались наверх, также легко наломали скал и стали сбрасывать их вниз, возводя над старым святогором, полагавшийся ему по богатырскому чину курган. Жихрь, волоча к вершине громадную глыбу, даже не запыхался. «Он не мог умереть, не передав кому-нибудь свою силу», — объяснил Жихарь. «Не всю, конечно, иначе мы по горлу ушли в землю». «Так, а этот валунчик сюда положи». «Вот и похоронили, по всем правилам». И Артур никак не мог прийти в себя, от внезапно обретенной силы разглядывал руки и ноги словно чужие. «Терпи», — сказал Жихарь, — «теперь другая жизнь начнется». Придется, к примеру, больше есть и пить. — Сэр Джихар! — обрадовался принц. — Да ведь с такой силой меня уже наверняка признают королем. — Ну, кто о чем, о вшивой Абани! Жалко, нечем тризну справить, а про еду я всерьез. Нам, сильно могучим, голодать никак нельзя. Скоро свалимся и мизинным пальцем не двинем, и любой отрок спокойно зарежет. Я давно знаю, что за все нужно платить. Это хорошо, что знаешь. И они, возрыдав над старым богатырем по обычаю, спев про трех воронов, пошли дальше пинками расшвыривая в луны. И шли ходко, Будимир не поспевал. Жихарь сжалился над петухом и посадил обратно на шляпу. Теперь петух, даже сам друг с камниедом для него ничего не весили.